Глава четвертая Мои каникулы, ну прямо как лет 40 и более назад, кончились 1 сентября И продолжались они не две недели, как я без особых на то основание надеялся И даже не неделю, как планировал Два дня в Ливаде и потом утром в Пересвет и на взлет Вечером посадка в Георгиевске В Ливаде я отоспался и отъелся Николая там не было Он старался не злоупотреблять встречами со своей матерью Которая как раз в это время была там Перед посадкой я с некоторой тревогой думал, что мне не дадут никакого покоя Но Мари, присмотревшись ко мне 10 дней почти не вылезала из самолетов Это все-таки сказывается В приказном порядке велела мне приступать к отдыху и ни о чем не думать В результате я два дня ел и спал Причем ел в компании императрицы, а спал в основном один. В ее же компании пару раз ходил на море искупаться. Предлагал и Марии, но она вполне ожидаемо отказалась, сказав, что, может быть, со временем она и проникнется моей свободой взглядов, а пока ее вполне устраивает купального дворца. По-моему, она просто не умела плавать. Но зато, как выяснилось, она умела неплохо думать. Я только сейчас заметил, что Мари теперь старается одеться и подкраситься так, чтобы это ее старило. Точнее, чтобы она выглядела так, как до перехода нашего с ней знакомства в близкую фазу. С некоторой даже ревностью я обнаружил, что от перехода через портал она помолодела лет на 15. Но выставлять это на все общее обозрение явно не собиралась. Однако два дня пролетело быстро. И вот я снова в кабине пересвета Насчет эхолота и гидролокатора для налетого Я начал соображать сразу после взлета Все равно заняться было особо нечем Пилотирование никаких усилий не требовало Итак, послали мы в воде звуковой сигнал И надо измерить время до появления отражения этого сигнала При современной электронике это никаких проблем не представляет Скорее всего, можно сделать и механический измеритель. Только это будет очень точная механика. Вряд ли нам сейчас доступная. А что мы можем с имеющимися паршивыми триодами? Померить фазу? Пожалуй, фигушки. Точность будет порядка трамвайной остановки. Стоп. Но фазу можно и ухом неплохо мерить. В смысле, определять, когда два смешанных сигнала совпадают или наоборот противоположны. Значит, ловим отраженный сигнал и смешиваем его с приведенным к тому же уровню исходным. Как только они совпадут по фазе, это нетрудно будет услышать по появлению биений. Значит, до отражающей поверхности целое число длин волн. Чтобы определить, сколько именно, начинаем качать частоту. Если новые биения будут появляться через октаву, это одна волна. Через пол октавы две и так далее. Усилители у нас есть, генераторы тоже. Правда, тут потребуется низкочастотный генератор. Трудно будет обеспечить стабильность. Микрофон и излучатель должны быть пьезоэлектрическими, пожалуй. Но их у нас нет и до войны точно не будет. А уж через месяц и подавно. Значит, для этих двух лодок следует притащить из современной Москвы микрофоны и пищалки. И время, задающее элементы генератора для повышения точности, остальное местное. И сразу по прилету надо будет разнообразить список приоритетных исследований радиолаборатории, чтобы через некоторое время эти не такие уж сложные вещи делались в здешней россии Кстати о России. Подо мной уже появились пригороды никакого не незалежного, а самого что ни на есть российского города Харькова. Пора начинать заход на посадку. Заправка, быстрая проверка самолета и снова в воздух. Итак, схему эхолота гидролокатора я вроде составил. Интересно, а у нас во флоте такая когда-нибудь применялась? Вряд ли. Эффект биения непонятно почему начали использовать сравнительно недавно. А ведь простейшая же вещь. Правда, от оператора потребуется музыкальный слух. Ну, флотские офицеры вроде люди образованные, как напьются на пианинах, бренчат в кают-компаниях. Или по кабакам лабухов поискать. Блин, по каким кабакам? Татьяна же в Георгиевске по линии своей официальной службы музыкальную школу открыла. Вот ведь молодец девочка, что не делает, все к месту. Так что есть где слухащей вербовать». Сразу по прибытии в Георгиевск вечером я сел рисовать придуманные в полете схемы и утром отнес их в радиолабораторию. Начинайте макетировать, распорядился я там. Недостающие элементы я потыкал карандашом в пищалку, микрофон и время задающую катушку генератора на схеме, будут послезавтра. Пока можете заодно подумать, что это такое и для чего оно. Послезавтра и сам скажу, но если догадаетесь раньше, всем премия. После лаборатории обратно к себе меня уже ждала Татьяна. Ей предстояло еще одно дело, причем сразу по обеим линиям, как официальной, так и нет. Как вы наверняка в курсе, сообщил я даме после взаимных приветствий, дочь Марии Федоровны, княгиня Ольга, вместе с вашей Ольгой Аболинской приступили к организации Георгиевских поездов-госпиталей. Разумеется, Департамент охраны материнства в обоих своих ипостасях в стороне от такого дела отказаться никак не может. О том, что вы окажете помощь, княгине Ольга уже в курсе и с нетерпением ждет. Их там бюрократические препоны заели. Ну, тут вам и карты в руки, опыт есть. Со всякой мелочью разбирайтесь в рабочем порядке. С персонами от шестого класса и выше по согласованию со мной. Для визитов в Питер можете задействовать борт номер один. Да, еще одна тонкость. Наверняка ведь воровать начнут. В основном в Георгиум. Но и прочие медикаменты вряд ли сбегнут пристального внимания. В смете на утруску заложено примерно 15%. Так вот, тех, кто впадает в грех примерно в пределах этих сумм, надо брать на карандаш. С началом войны потребуются громкие процессы. Далее... Опять же, с началом войны неплохо будет организовать два 3 примера стихийного самосуда над дворюгами, Но только чтобы стихийность была безукоризненной. Вы уж тут на подготовке не экономьте. А вот кто прямо сейчас проценты начнет не укладываться – мелочи. Сразу несчастный случай. Про высших персон докладывать мне. Имея в виду, что действовать потом придется точно так же». Без всяких предупреждений, уточнила Татьяна, без. Понимаете, Танечка, в таких делах, как медицина, даже малейший избыточный гуманитизм совершенно недопустим. И вот еще что. Вроде у нас тут в Георгиевске музыкальная школа появилась. Где она находится? Ну что вы на меня так смотрите? Захотелось мне на старости лет приобщиться к прекрасному. Песню, например, про фижика пыжика послушать в хорошем исполнении. В обед мы с Гошей по-быстрому смотались в наш мир. Он посидеть в интернете. Я за радиодеталями. По возвращении я напомнил высочеству. Так до сих пор с парашютом и не прыгнул. Ну что мне тебя, силком в пересвет затаскивать и потом пинком провожать в прыжок? И не делай мне тут лицо занятого человека. Я знаю, что совещание у тебя назначено аж на 17 часов. Вполне успеем. А то лётчики тоже как-то без энтузиазма к этому относятся. Так что ты уж подай личный пример. В нашей первой летной школе был небольшой домик с вывеской «Центр парашютной подготовки», под которой какой-то остряк уже написал красивым почерком «Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются». В общем, высочество прыгнуло, но не допрыгалось и даже не напрыгалось. Понравилось, однако. А чему бы тут не понравится, если, будучи высочеством, прыгаешь с парашютом d5, люди попроще обходили изделиями местного пошива. Боялся он, что ли? Может быть, хотя, наверное, дело еще и в том, что я на него давил. А надо было не пускать. Тогда точно сам бы прыгать рвался. Помню, когда я учился в юношеской планерной школе, в программе прыжков не было, но трем лучшим обещали, как награду дать прыгнуть. «Ух, как мы из шкуры лезли!» «Я, когда сиганул-таки Сан-2, потом неделю ходил, задрав нос выше Маковки. Как бы что-нибудь похожее для летчиков ввести. А то пока они к парашюту относятся без всякого доверия». «Ладно, пора снова в радиолабораторию обрадовать народ, что детали будут не послезавтра, а сейчас». Через 4 дня испытания макета и холота на Оке показали неплохие результаты, и бригада его конструктора выехала на селигер. Он все-таки больше похож на море. Узнав, что краб с раком уже на выходе, Гоша озаботился формированием экипажей. Он все-таки решил сформировать их из военных моряков, в результате чего дяде Алексею было отправлено срочное письмо, с просьбой командировать наше распоряжение лейтенанта Беклемишева, одного из очень немногих военных моряков, имеющих хоть какое-то представление о подводной специфике. Кстати, и на Марии команда была набрана из гвардейского флотского экипажа. А вот я на своего геру посадил моряков торгового флота из Одессы и Николаева. Капитаном был назначен дальний родственник Татьяны, до того служивший старпомом на зерновозе. Я постарался поднять дух своих мариманов, заявив, что твердо верю, они смогут по результатам боевой подготовки превзойти благородие на однотипной Машке. А уж насчет премии и прочего за мной не заржавеет. Где-то в конце октября были намечены совместные учения с Мономахом. Вот там и посмотрим. Между делом я слетал в Питер поговорить с Витте. Он встретил меня на аэродроме в Гатчине. Там же и прошла беседа. Я прилетел по поводу вашей инициативы насчет сокращения ассигнований флоту. Сразу взял быка за рога я. Поддерживать или отговаривать? Поинтересовался министр финансов. Выразить свое возмущение. Ну что это за цифра такая, 20%? Просто крахоборство какое-то. Я понимаю, что за 30 вас бы живьем сожрали, но уж 25 то заложить можно было бы. Виттер расхохотался, а то, смеявшись, спросил. Значит, если я добавлю еще минус пять процентов, ваша полная поддержка мне обеспечена? Разумеется, нет, покачал головой я. По крайней мере, пока не прояснятся два чрезвычайно интересующих меня вопроса. Первый. Кому достанется то, что предполагается забрать у флота? И второй, кто будет распоряжаться тем, что у него останется? Но вы же не надеетесь, что ответ на эти вопросы будет вам вы. Само собой. Но мне вот очень хотелось бы надеяться, что сухой док в дальнем будет достроен не позже весны. Неужели часть сэкономленных средств нельзя будет потратить именно на это? — Это разумно, — согласился Сергей Юрьевич. — Но у вас ведь есть еще какое-то предложение? — Есть. Сформировать для флота особый фонд внедрения новой техники, где-то миллиона на три, и назначить его распорядителем генерал — Да, я слышал, что теперь Алексея Александровича можно считать вашей креатурой, но доверять ему такие деньги я бы не рискнул. «Это понятно», — усмехнулся я. «Вот потому-то я и прилетел вас уговаривать». «Ну, какой тут особый риск?» «Сам генерал-адмирал не ворует. За его окружением я присмотрю, и за тем, чтобы деньги не шли на откровенную дурость, тоже». «По рукам?» «Ладно», — вздохнул Вита, — «попробуем». «А что за проект активных учений, про который мне на днях говорила Мария Федоровна?» «Ну», — махнул я рукой, «да вот захотелось в войну поиграть немножко». Почему бы и нет, если за казенный счет? Расходы тут небольшие. Да и его высочество не против их вам потом косвенно возместить. Косвенно это дать послушать звон ваших денег? Почти. Обрушить, например, какие-нибудь ценные бумаги. А дальше вы уж как-нибудь сами. Об этом лучше говорить напрямую с его высочеством, но чуть погодя, после учений, когда оно отойдет от расстройства. Огорчили вы его, честно говоря, своими попознавениями. «А, понял», — догадался Витте. «Этими учениями вы хотите отвлечь наследника от тягостных дум на финансово-флотские темы. Вполне достойная цель, так что решение, я думаю, будет положительным». Разумеется, этот разговор был заранее детально согласован с Гошей и, кроме того, шел под диктофон. Можно будет потом вдвоем послушать и поанализировать Но пусть ты считает, что между нами тут имеются трения и взаимные недоговорки Нам же спокойней будет